Страница 219, письмо 172 Николаю Николаевичу Страхову, 1891 апреля 7 Ясная Поляна. Прочел вашу статью, дорогой Николай Николаевич, и, признаюсь, не ожидал ею такой. Примечание первое. Вы понимаете, что мне неудобно говорить про нее, и не из скромности говорю, а мне приятно было читать про то, «Преувеличенное значение, которое вы приписываете моей деятельности. Было бы несправедливо, если бы я сказал, что я сам в своих мыслях, неясных, неопределенных, вырывающихся без моего на то согласия, не поднимаю себя иногда на ту же высоту. Но зато в своих мыслях я испускаю себя часто и всегда с удовольствием на самую низкую низость». Так что это уравновешивается на нечто очень среднее, и потому читать это мне неприятно. Но оставив это в стороне, статья ваша поразила меня своей задушевностью, своей любовью, глубоким пониманием того христианского духа, который вы мне приписываете. Кроме того, когда примешь во внимание те условия цензурные, при которых вы писали, поражаешься мастерством изложения. Но все-таки простите меня, я буду рад, если ее запретят, примечание второе. Во всяком случае, эта ваша статья сблизила меня еще больше с вами самыми основами. Что вы теперь делаете? Софья Андреевна привезет мне живую грамоту от вас, примечание третье. Я все понемногу, упорно, иногда с бодростью, а чаще с унынием работаю над своей статьей, И хочется, и не смею писать художественное. Иногда думаю, что не хочу, а иногда думаю, что верно и не могу. Но пока прощайте. Целую вас, Лев Толстой. Всё читаю. Дидро. Что вы о нем думаете, примечание четвертое. «Мой учитель просит, главное, чтобы ему дали ответ на подданную им докладную записку Делянову. Если нельзя, то не надо, ради бога, чтобы это не стеснило вас». Примечание пятое. Примечание первое. Страхов прислал оттиск своей непропущенной цензурой статьи «Толки об Льве Николаевичу Толстом» из ноябрьской книжки журнала «Русское обозрение». В этой статье Страхов писал «Со времен Вольтера не было писателя» который производил бы такое сильное действие на своих современников, называл Толстого проповедником практического христианства, учителем нравственности, указывал на самобытность его таланта. Смотри сборник. Николай Страхов. Воспоминания и отрывки. Санкт-Петербург, 1892, страница 132-155. Второе. Статья опубликована в «Вопросы философии и психологии» номер 9 за 1891 год. Третье. Софья Андреевна Толстая 28 марта уехала в Петербург для того, чтобы попасть на прием к Александру III и добиться от него разрешения на выпуск в свет арестованного из за «Крейцеровой сонаты» тринадцатого тома собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. В Петербурге она виделась со Страховым. Четвертое. Толстой читал французское издание «Дидро», избранное сочинение, из сочинения «Париж» 1884. И пятое. Толстой просил Страхова, том 65, письмо 238, принять участие в судьбе учителя гимназии в Ростове-на-Дону Зеленецкого, уволенного со службы в 1889 году якобы за описание анонимных писем министру народного просвещения Делянову. Зеленецким в 1890 году была подана Делянову докладная записка с требованием установить подлинного автора анонимок. Там же «Конец примечаний».